Эпилог. Под лапой не хрустнула даже малейшая ветка. На большой горбатой спине волосы стояли дыбом. Тварь лежала не шевелясь и наблюдала, как на хутор заходил отряд. Вид оружия, брони и щитов для нее был интересен Гораздо более интересен для нее был аромат силы огня. Несмотря на то, что шерсть на спине свидетельствовала о страхе и возбужденном состоянии твари, хвост ее метался из стороны в сторону. Новая охота, новый противник и новая кровь. Вкусная, горячая кровь.